Глава 26 Вечерний гость всегда в масть. Это утренний может быть не к месту, не вовремя, и может изменить наступающий день против задуманного. А вечерний — тут словно точка на конце фразы, коновись прочно удерживающая коня уставших за день слов. Надеясь на то, что мне откроет человек с похожим пониманием ситуации, я стоял и ждал. Впереди горел легкий свет, позади опустилась на землю ночь, неглубокая, но уже достаточно темная. Достаточно для того, чтобы мне не открыли, будьте сейчас в городе или похожим на город-месте, где встречному даже улыбаются, но в ногах испытывают холодок, лишь бы человек прошел мимо. Но здесь, в дикой деревне, скорее всего, откроют. За дверью послышались шаги, не тяжелые, чуть шаркающие, и мне привиделся образ молодой испуганной женщины с керосиновой лампой, бредущей «Открывай дверь». Щелкнул замок, и дверь отворилась. Мне пришлось отступить, потому что дверь отворялась наружу, как положено, а я стоял к ней слишком близко. Отступая, я неловко чуть не свалился со ступенек. Поэтому, когда дверь открылась, вид у меня был малость испуганной. «А!» — сказала женщина. «Крыльцо маленькое!» Свекр падал два раза, когда напивался. Здравствуйте, сказал я, встав половчея Здравствуйте, здравствуйте, усмехнулась женщина, но. Привидевшаяся картинка была неточна. Женщина была не слишком молода, в пору, давишнему мотыги, никакой керосиновой лампы, разумеется, в руках не держала. Она стояла передо мной в проеме двери, одетая в длинное платье. Темное такое, но не тусклое, скорее всего, голубое. Длинная и тонкая женщина с небольшой грудью, темными волосами и хорошими чертами лица. Именно хорошими, потому что правильными. Глаза большие, но не до кинозвездности, когда непонятно, это вообще глаза или очки. Губы правильные, мне такие нравятся, я вообще очень люблю женские губы. Стандартный прием рекламщиков, когда женщина запечатлена с полуоткрытым ртом – «Сводит меня с ума. Лицо малость вытянуто, не круглое, как у той дурочки из рекламы осеннего полета. Излишне круглых лиц не люблю, но и слишком скуластых не жалую. У них словно что-то изъяли из физиономии, обделили. У этой было хорошее лицо». Заметив женским глазом, что я ее разглядываю, женщина снова хмыкнула, протянула правую руку в сторону и щелкнула выключателем. Крыльцо озарилось ярким светом, пришлось зажмуриться. Чтобы не заставлять ее снова нукать, я прикрыл глаза ладонью и сказал, «Хозяина, позовите, пожалуйста, мужа». Сейчас начнется паника, потому что глупо как-то вышло, но я не раздумывал, что сказать, оно само выскочило. Женщина глянула в сторону, будто там во дворе лежала на траве ее печаль и сказала, складывая руки на груди, «Забрали мужа». «Будто вы не знаете. Сегодня забрали, лечить будут. Болен он. Не хитрит, не ищет ответов, говорит просто». «Впустите?» — попросился я, и она отошла, повернувшись ко мне спиной. «Да я и сам себя не боюсь, чего там?» Я прошел за ней в помещение, закрыл за собой дверь. а им молодца! Прямо Джеймс Бонд!» — скинул с плеча рюкзачок и позвал женщину. Подождите, спросил я. Постойте! Она обернулась, посмотрела на меня равнодушно, как на забор, стоящий не на месте и ни от кого не защищающий, и ничего не сказала. Я достал из рюкзака свернутую мотыгину сумку и протянул ей со словами: Это я вызвал спасателей к вашему мужу. Если так суждено, что вернусь к прежней жизни, то я буду самым прямым человеком в этой галактике. Про меня слухи пойдут. Песни станут слагать про мою примоту Про мою прямоту, обусловленную большим «все равно», которая всплывала, всплывала в последние дни и вдруг всплыло. Непонятно, почему здесь то ли время пришло, то ли место такое. Не удивившись сумке, которую я держал в протянутой руке, как письмо с фронта, она сделала все-таки шаг вперед и спросила. «Вы кто?» А мне хотелось рассказать ей – про буженину и про помидорчики чудные и уместные. Я решил, что потом расскажу, поблагодарю, но она меня опередила. «Ходок?» — спросила она, внимательно меня оглядывая. «Нет», — покачал я головой, — «не ходок». Но так вышло, что мне пришлось позвонить, вызвать их, спасателей. Она кивнула, будто знала, что так было нужно, и они на самом деле спасатели, хоть и мужа забрали. Потом взяла из моей руки сумку, швырнула ее на скамью, развернулась и ушла внутрь дома. Я постоял немного и пошел вслед за ней. Потом оглянулся, поискал глазами выключатели, вернулся, вырубил свет и здесь, и на улице, и в легкой темноте снова пошел туда, куда удалилась хозяйка, вперед и влево, на свет. «Не думаю, что я очень печальный гость». — сказал я себе, входя в зал, большую комнату, светлицу, залу, как там они ее называют. И пусть эта дама еще посмеет сказать, что она меня не ждала. Ждала, как многих других, что посетили ее сегодня. Машину пригнали, рассказали, напугали, обнадежили, только главного человека не было — меня. «И вот я здесь», — как говаривал Мичман Панин. «Она уже поняла, что я главный, потому и ушла вперед». Быть рядом с неизвестным главным трудно, я ее понимаю. Была с мужем, теперь сама. Она еще не знает, не верит, что это не больше, чем на месяц-два, и это в самом крайнем случае. Потом он вернется, то есть его вернут. Сегодня ее сильно напугали, потому что наши спецы психологиев не кончали. Рубят с плеча, как НКВДшники. Впрочем, откуда я знаю? как рубили НКВДшники, с плеча или не с плеча. Может, они на порядок нежнее были, чем наши братья. Так или иначе, напугали бабу, как пить дать. И она теперь не верит, что мужа вернут. Думает, что еще хуже будет. Уж не знаю, что там она себе накрутила. Вдобавок я с этой дурацкой сумкой, как с пропуском. Мол, я — это я, никто иной. Как с таким документом в дом не впустить, не выслушать? Может, еще и спать положит. Нет, спать я у нее не лягу, хоть и приперся к ночи, простая душа. Я даже кушать могу не взять, я терпеливый. Комната была невелика, не царские палаты. Стол в середине, вокруг немного стульев, справа кухонная стенка, слева окно, впереди по курсу, с другой стороны стола, шкаф с посудой. Абажур над столом старорежимный, а по стенам обои пущены в вертикальную полосу, как в английских домах. Обстановка интеллигентная. Такое бывает в дикой деревне. Ах да, справа, там, где кухонька, под потолком были сковородки всякие развешаны. Очень красиво смотрелось. Хорошая у мотыги хозяйка. Повезло дураку. В деревне такая навес золота, а если она еще и с коровой управиться может... Так ей вообще цены нет. Хозяйка стояла у дальней стены, глядя в пол, потом подняла на меня глаза. Освещение было слабым, в полсилы, но мне показалось, что глаза у нее большущие, как те сковородки, что болтаются на кухне, колышимые невидимыми потоками. Если надо, она взглядом, как сковородкой, огреет. Мне так показалось. Не перехвалил ли я счастье мотыги? Все ли так радужно у пацана? «А у меня мужа забрали», — вдруг повторила она, будто и не говорила уже этого на крыльце. «А мне черти снятся!» — нелепо выпалил я в ответ, уж сам не знаю, с какого перепугу. «Похоже», — сказала она, — «и впрямь очень даже похоже. Этим признанием я ее расслабил». «Спасибо вам», — сказала она, — «я давно знала, что так будет. Он все со мной соревновался, Дубин Дуболомович». «Мол, я необразованный, а ты вся такая умная, так и говорил». Задевало это его. Вот он и согласился. Уговорили. «Я вашим сегодня так и сказала, что его уговорили, и уговаривали долго. Я понимаю, сам не был бы согласен, не было бы ничего, а так...» В общем, получилось, как получилось. Здесь, в этом помещении, было ее место силы. Она специально завела меня именно сюда» чтобы ей проще было говорить слова, просившиеся из глубины души. Люди затем и приглашают войти, чтобы не быть безоружно голыми на лестничной клетке и крыльце. Так что не стоит попытку затащить гостя в свою пещеру воспринимать как гостеприимство. Это во многих случаях оборона. Высказавшись, она расслабилась, опустила руки и теперь искала, чем бы их занять. «Я решил, что надо бы оправдаться» откреститься от дневных посетителей. «Не примите за детское оправдание», — сказал я, «но я не из ваших, которые у вас были сегодня». Он меня подвозил, потом... Потом случился приступ. Я понял, что ничего не могу сделать, вызвал спасателей и ушел, прихватив вашу сумку с продуктами. «Верьте мне, все было так, не иначе. И не расспрашивайте меня сильно, я больше вам ничего не скажу». Она кивнула, но особого доверия моим словам я не почувствовал. Наконец она нашла рукам применение. Они сами направили ее в сторону всех этих чайников, мисок, плюшек, сковородок и прочего женского инвентаря. «Чаю выпьете?» — спросила она. «Выпью», — сказал я, и похвалил себя за то, что не добавил пошлое с удовольствием. Она занялась приготовлением чая, неторопливо, степенно, а я стоял и разглядывал ее задницу. Потом обратил внимание на то, что я именно этим занят. Отвел взгляд, подошел ближе к столу, шумно выдвинул стол и сел. В конце концов, не на приеме в Кремле. «Я вам верю», — сказала она, обернувшись. «В конце концов, какой вам смысл врать? Я рассказала, что знала и знаю, но ничего уголовного мы не сделали». «Совершенно верно», — подтвердил я, — «состава преступления никакого». «Как говорится, человек вправе совершить, простите, глупость». «Вы полагаете, это глупость?» — спросила она. «Разумеется», — сказал я. «Это именно глупость. Любое другое определение будет не столь точным». «Вот и я ему так говорила», — вздохнула она. «Будь собой, живи своим умом, не соревнуйся ни с кем, тем более со мной. Кто я?» «Всего лишь женщина, у меня свое место, я уверена, что я на своем месте, а у тебя свое, и мне оно нравится, твое место. Я ценю, что я рядом, мне с тобой хорошо. И что оно дало ему? Это... не буду называть, противно, но я не отговаривала, не считала себя вправе». Чайник загудел, она сняла его с газа. «Очевидно, это был баллонный газ. Кто потянет трассу в такую берложью застройку?» «Перегрела», — сказала она спокойно, без самоуничтожения. «Придется теперь подождать. Для Иван-чая это слишком горячо. Но ничего, зато закипело». Несгибаемый человек живет в этом теле. Таким и посылаются испытания, которые на самом деле не испытания, а высоты, которые следует взять. И тут в дверь постучали. Настойчиво, чтобы в доме даже не подумали, что можно не открыть на такой стук». Я дернулся от этого стука. Очень некомфортным он мне показался. На мой вопросительный взгляд она сказала чуть слышно, едва подвигав губами. «Обещали, что еще придут». Это было совсем по Мне стало приятно, что она на моей стороне. «Мне никак нельзя с ними встречаться». Так же шепотом сказал я. Она показала рукой в сторону коридорчика, из которого мы вошли в залу. В прошлой жизни она точно была революционером-подпольщиком. Это к гадалке не ходи. Несколько минут назад явно унывала, а сейчас словно играет с властями и не дрожит. Я обернулся, в три больших шага пересек помещение и услыхал позади. «Кладовка! Под лестницей!» Впереди была лестница на второй этаж. Я обошел ее слева и увидал дверцу мне по грудь, закрытую на щеколду. Отодвинул щеколду, протиснулся внутрь и огляделся, стараясь как-то поместиться. Сердце билось, ноги дрожали, вдобавок за спиной клацнула щеколда, закрывая меня от мира. — Слабая щеколда, выломаю, если что, — подумал я, а потом решил, что лучше даже не думать. Вдруг мои мысли фонят, как радий, спалюсь к чертовой бабушке. Кроме меня тут оказались несколько баллонов из-под газа. Раз, два, четыре штуки. Они зашатались, собравшись звенеть, но я успокоил их, как маленьких, погладив полысеньким головкам и неловко присел на корточки.